Девушка даже, возможно, поверила бы в добрые намерения Небутнара, если бы после одного из таких посещений он не отозвал ее в сторону и не спросил, обдумала ли она свое замужество. Керис посмотрела ему в глаза. «Моя мать смертельно больна, а ты задаешь мне такой вопрос?» «Тем больше оснований его тебе задать. Ты скоро останешься сиротой и будешь нуждаться в попечении мужчины». «У меня есть брат. У него скоро появится собственная семья. Ты должна подумать о том, чтобы найти себе мужа. Как я слышал, Харин Маркл...» «Я не выйду за Харина». «Ах!» — Небутнар задумался, явно пытаясь найти возможную причину такого нежелания и не находя ее. «Ну что ж», — наконец протянул он. Если тебя не привлекает замужество, тогда, может быть, стоит подумать об обители. Я не говорила, что меня не привлекает замужество, — бросила Керес. Меня не привлекает Харин, и у меня нет никакого желания носить покрывало наставницы. Небутнар печально покачал головой, осуждая подобную несдержанность. Алые кисточки на его пестрой шляпе закачались, подчеркивая его недовольство. «Дитя, дитя, не забывай, с кем разговариваешь. Тебе следует найти свое место в порядке постоянства. У каждого человека есть свое место, важное в общей структуре. Ты просто должна найти свое. У меня ведь нет особого выбора, правда? Я не могу выбрать себе профессию, потому что отцовское ремесло недоступно женщинам, а моя мать не имела занятия, которое могла бы передать по наследству» кроме положения замужней женщины. «Не хочешь же ты заниматься чем-то, чем не занимались твои предки? Это ведь угрожало бы порядку», — мягко спросил наставник. «Безопасность нас всех зависит от послушания закону каждого. Да и у тебя на самом деле больше возможностей выбора, чем ты считаешь. Если жизнь в обители не кажется тебе привлекательной, то обдумай возможность присоединиться к ордену посвященных. Для таких, как ты, этот путь открыт. Керрис пробовала что-то сказать, но не могла найти подходящих слов. «Наставник», — сказала она наконец, чувствуя, что вся ее враждебность вытеснена изумлением. «Я правильно тебя поняла? Ты предлагаешь мне стать кандидаткой в святые посвященные?» «Иногда на тех детей, что доставляют нам больше всего огорчений, у создателя оказываются собственные виды», — просто ответил Небутнар. Керес не сомневалась, что это не его собственные слова. Церковник явно повторял их за кем-то. «Посвященные и мужчины, и женщины должны иметь более твердый характер, чем прочие люди». «Посвященной становится женщина, не подходящая для обычных женских занятий. Наставник», — перебила его керис. — «посвященная также должна отличаться величайшим благочестием и готовностью посвятить жизнь церкви, борьбе с хаосом и поддержанию порядка». Разве не требуется 20 лет обучения, подготовки беспрерывного благочестивого кинезиса, прежде чем послушница становится посвященной и может начать жизнь проповедницы? Я слышала когда-то, что из тысячи мужчин и женщин, пытающихся стать посвященными, лишь кто-то один оказывается достоин священного символа. «Ну, это преувеличение!» Сейчас ведь в число посвященных входят одна женщина и десять мужчин, даже одиннадцать, если считать посвященного идиона Гманского. Посвященный идион, как знала Керис, был человеком огромной учености, почитавшимся за знания мудрости и добрые дела, который пропал в неустойчивости более десяти лет назад. О идиионе ходили странные слухи. Одни намекали, что он предался хаосу и даже стал ближайшим помощником разрушителя. Другие говорили обратное, что Эдион где-то ведет вечную битву с владыкой Карасмой. Чаще всего высказывалось мнение, что посвященный выбрал жизнь отшельника где-то в неустойчивости, Наиболее недоброжелательные по отношению к церкви утверждали, будто его убили ортодоксальные члены Санхидриона, совета руководящего церковью, потому что сочли Эдиона проповедующим ересь. Все это не имело особого значения для Керес. Может быть, посвященные и вели необыкновенную скитальческую жизнь, полную приключений. Однако для девушки цена была слишком высока». «Я провалюсь после первой же недели подготовки», — сказала она, подумав про себя, «но все равно буду обречена на двадцать лет непрерывных трудов, пытаясь достичь недостижимого». Небутнар пожал плечами. В душе он, конечно, был с этим согласен. «Если создатель пожелает сделать тебя своей служительницей, ты почувствуешь свое призвание». Ему велели найти кандидатов для обучения, — с раздражением подумала керис И он решил, что таким образом может от меня избавиться. Я ведь не подходящая для обычных женских занятий. Я угрожаю его драгоценному порядку. Девушка мило улыбнулась церковнику. И я подумаю, — несомненно, если такова моя судьба, создатель мне об этом сообщит. Нибутнар ответил ей неуверенной улыбкой. Он никак не мог решить, не смеется ли над ним девчонка. Летние дни все длиннее, и у Керрис все меньше работы по изготовлению карт. Фирл теперь меньше времени проводил в лавке. Керрис радовалась его отсутствию. Иногда, когда покупателей не было, а Шелли спала, девушка извлекала карту трамплери из тайника и рассматривала ее со странной смесью беспокойства и восхищения. Ей ужасно хотелось рассказать кому-нибудь о чудесной карте, но не было никого, кому можно было бы доверить подобный секрет. Керрис приходилось довольствоваться тем, что она припоминала все, что слышала о картах Трамплери, редкие рассказы Пирса, обрывки разговоров покупателей, которые она подслушала. тромплери сказал как-то Пирс, — «неправильное название». Когда-то это были два отдельных слова древнего языка, потом они слились и исказились. Изначальное значение было «обман зрения». «Обман зрения». Так оно и было. Именно это Керис и замечала, глядя на карту. Она видела перед собой мир в миниатюре, каждый оттенок и каждую тень, любое движение и перемену. Все совершенно реальное и трехмерная, сохраняющая даже текстуру. Однако, если коснуться карты, ощущение ничем не отличалось от прикосновения к обычной коже. Поверхность была гладкой и лишь чуть-чуть шершавой, там, где краска легла густо. Гораздо лучше было просто смотреть на карту. Тогда все становилось реальным. Керис видела холмы, встающие над равниной, Выступающие из пергамента так явственно, что никак невозможно было понять, каким образом пальцы не чувствуют их закругленных вершин. Девушка видела солнечные блики на бегущей воде ручьев, кипящей вокруг камней, и, однако, рука ее, коснувшаяся воды, оставалась сухой. Не ощущала ничего, кроме высохшей краски. Странные наросты, может быть, какие-то растения бросали тени на землю, но когда Керри строгала их, она не улавливала разницы между этими образованиями и почвой. Тут на чахлой растительности паслось животное, передвигаясь по выжженной земле мелкими шажками. Там скала бросала густую тень, перемещавшуюся, когда солнце клонилось к закату. И однажды, всего однажды, Керес заметила группу людей, проехавших через уголок карты. Всадники и кони были такими же настоящими, какими, наверное, казались орлу, парящему над Кибблбери, паломники, едущие мимо лавки. И еще на карте во всей своей устрашающей красе извивался с юга на север поток Леу похожий на ярко окрашенную смертельно опасную змею. Он осквернял землю, по которой тек, и, что было самым ужасным, все время менял положение, словно впитывая в себя разноцветье земли и оставляя позади безжизненный выжженный шрам, который природа напрасно пыталась залечить. На карте о трамплере все двигалось и менялось так же, как все двигалось и менялось на местности – которую она изображала. Калейдоскоп света и теней послушно следовал за солнечным восходом и закатом, ясным днём и темной ночью. Заметны были даже тень от облака, даже дождевая влага на почве. Карта о трамплере показывала животных и людей, меченых и диких, караваны торговцев, товарищества паломников, проводников, курьеров. Все живое и все мертвое. Картина была полной, и каждый момент отражала на двумерной плоскости пергамента трехмерную реальную действительность. Увиденное беспокоило и завораживало Керис, привлекало и пугало. В карте-трамплере была магия. «Ты только представь себе», — сказал как-то дочери Пирс несколько лет назад. «Будь у меня такие образцы, не нужно было бы рисковать жизнью в неустойчивости». Когда потоки Лео меняли бы свое положение, перемены сразу отражались бы на пергаменте. Будь такая карта у жителя неустойчивости, достаточно было бы одного взгляда, чтобы узнать, где самая безопасная переправа и когда лучше всего пересечь поток Лео. Карта Трамп Лери, надежный образец, лучше не бывает. Она сама себя обновляет. Но существуют ли они на самом деле? — спросила тогда Керис. Ее детское воображение было захвачено представлением о подобном чуде. Когда-то, в давние времена, существовали. Однако секрет их изготовления был утерян, а те, что еще сохранились, износились от длительного употребления. «Может быть, это и к лучшему», — Пирс лукаво усмехнулся. «Иначе я остался бы без работы». Он помолчал и тихо сказал. «Но только...» «Что?» «Говорят, что кому-то удалось открыть секрет заново, или, по крайней мере, почти открыть». «Правда?» «Ходят такие слухи». «Да только среди тех, кто часто бывает в неустойчивости, всегда ходят странные слухи». Пирс вздохнул. Это в природе тех мест и людей, которые там живут. Если бы я верил всему, что слышу, я считал бы, что существуют огнедышащие драконы и умеющие разговаривать светлячки. А приспешники держат в плену прекрасных дев, которых освобождают герои. И еще я думал бы, что есть волшебная страна под названием «Звезда надежды». А волшебники, которые в ней живут, делают карты, тромплери. «Волшебники!» Пирс рассмеялся и взъерошил волосы Кирис. «Да все это сказки, девочка!» Никто из тех, кого я знаю, не бывал в «Звезде надежды», и никто не видел карт тромплери, не говоря уже о волшебниках, драконах и плененных девах. «Звезда надежды» — всего лишь мечта, фантазия несчастных, убогих, меченых, которые придумали себе убежище, где они были бы в безопасности и могли вести нормальную жизнь, где волшебники чудесным образом исцелили бы их уродство. Многие пытались найти звезду надежды, но никто никогда не вернулся обратно. Пирс покачал головой, внезапно став очень печальным. «Керис, пожалей отверженных. Подумай, что значит само это название». Они изгнаны, оторваны от близких. Они частично подверглись разрушению, как это случилось с нашим несчастным маркграфством много лет назад. Ничто не может быть безнадежнее их жизни. Керес было гораздо интереснее слушать рассказы о магии, поэтому она почти не обратила внимания на печаль отца. А карты-трамплери делают волшебники. Так говорят. «Да сказки, милочка, Керис, сказки все это. В неустойчивости чего только не услышишь. Да только из сотни таких историй правдивы всего две-три». Пирс усмехнулся. «И обычно правдивы оказываются самые невероятные. Вот поэтому я и продолжаю мечтать о карте-трамплере. Да только не поверю в них, пока хоть одна не попадет мне в руки». Что ж, через несколько лет карта Трамплери, как видно, попала ему в руки, и много же хорошего оказалось в этом для Пирса. В ней, наверное, и была причина его смерти, если, конечно, предположить, что убил его тот, кто обыскивал вещи, и что искал он именно карту. Сначала Керес не знала, что за местность изображена на карте. Масштаб был необычно велик, один к пяти тысячам, Так что карта охватывала совсем небольшую площадь. На ней не было ни станций, ни домов, вообще никаких поселений. Подпись гласила «Кеверен Деверли». Дата отсутствовала. Судя по надписи наверху, местность на карте носила название «Пустошь Драгу». Она явно не лежала в краях к северу от Широкого. Названия, написанные рядом с отдельными ручьями, долинами и возвышенностями, были, Керрис, неизвестны. Беловодье, Гогочущий утес, Травяное болото, Горбы. Девушка никогда о таких не слышала. Даже поток Лео носил имя, которого она не узнала. Скрюченный. Керрис порылась в старых картах, которые Пирс хранил на чердаке, пытаясь найти на какой-нибудь из них... Те же названия, что и на трамплере. Те карты были начертаны не пирсом. Он давным-давно, еще до своей женитьбы купил их у других мастеров. В те дни он путешествовал по всей неустойчивости, добираясь даже до восьмого постоянства. Наконец, после часа или двух работы Керес нашла скрюченный, точнее, самое его начало, на самой кромке одной из карт. Он находился рядом со степенным, потоком Лео, отделяющим восьмое постоянство от шестого и седьмого. Самое загадочное заключалось в том, что скрюченный тянулся на юг, мимо восьмого постоянства, в пустыню. Это означало, что на карте трамплере как раз часть пустыни и изображена. Но кому могло прийти в голову делать карту тех мест? Никто не путешествовал даже до степенного. Давно уже не путешествовал – Это было слишком опасно. Там не было постоянств, не было мест, где царил бы порядок, лишь бесконечное владение хаоса. Так, по крайней мере, утверждали те, кто отваживался исследовать те земли и кому посчастливилось вернуться. Как говорили легенды, когда-то далеко на юге были другие страны. Близнецы Ядрон и Ефрон. Зловещий Ведис, где правили тираны, сказочный Белистрон на озере Трон. Самые древние из священных книг рассказывали об этих государствах, но если раньше они и существовали, теперь они погибли или были отделены от остатков маркграфства Мейлинвар непреодолимыми пространствами неустойчивости. Никто уже давно не искал туда пути, никто не углублялся в пустыню на юге. И все же перед Керес была карта, явно изображающая территорию к югу от восьмого постоянства. Тут что-то не сходилось. Керис, вздохнув, убрала старые карты на место. В последующие дни она много думала об этой загадке, но так и не нашла ответа, а спросить ей было некого. Она, правда, заговаривала о картах-трамплере с некоторыми лювицами, жителями неустойчивости, которые заходили в лавку. Но все они считали такие карты чем-то, существовавшим давно и больше не встречавшимся. Керес было этого мало. Карта, которую она нашла среди вещей пирса, не была старой. По крайней мере, не настолько старой, чтобы развалиться в руках. Значит, заключила она, кто-то и в самом деле вновь открыл секрет изготовления трамплери. Кто-то, кого звали Кеверен Деверли. И, похоже, кто-то другой так жаждал заполучить подобную карту, что был готов ради этого убить. Интересно, из-за изображенной на ней местности или просто потому, что это была карта трамплери? Шли дни, и Керрис становилась одержимой. Постоянно меняющаяся красота карты завораживала ее, манила своей тайной. Она пыталась разгадать секрет трамплери, просто рассматривая карту, внимательно ее изучая, но не могла ничего узнать о том, как же карта была изготовлена. Пальцы говорили девушке, что перед ней самая обыкновенная карта, Глаза ее опровергали свидетельство осязания. При прикосновении было ясно, что поверхность кожи плоская, но взгляд видел объем, а с течением времени и перемены. Туши, краски, нанесенные на кожу, походили на те, которыми пользовалась сама Керрис. Она получала их из растений, камеди, смолы, сажи, минеральных пигментов. «Так в чем же заключалась магия?» Керис не знала. Однако помимо желания разгадать загадку, где-то в глубине души девушки жила самая заветная мечта – сделать такую карту самой. Для картографа не было большего вызова, а Керис не сомневалась – она картограф, а не просто женщина, предназначенная кому-то в жены, и неподвижница, из которой получится благочестивая посвященная – Нет, она картограф. Керри становилась все более беспокойной и встревоженной. Она понимала, что находится на пороге величайших перемен в жизни, но не знала, куда эти перемены ее приведут. Карта Тромплери с ее непрерывно меняющимися контурами и оттенками, казалось, стала символом поворота в ее существовании. Заключенная в ней тайна была каким-то образом связана с тайной гибели отца Керис и с неопределенностью ее собственной судьбы. Прагматизм говорил Керис, что для нее не существует никакой возможности стать мастером-картографом. Ну да, она умела пользоваться теодолитом, делать замеры и чертить точные карты, умела ездить верхом и стрелять из лука. Она сопровождала отца, когда тот занимался съемкой местности в первом постоянстве и научилась от него многому. Однако в неустойчивости Керрис никогда не бывала и не знала бы, как там выжить. Как нечасто слышала она рассказы о странностях и опасностях неустойчивости, на практике она была с ними незнакома. Представлялось сомнительным, что женщина в одиночку смогла бы путешествовать там даже при наилучшем стечении обстоятельств. Когда доходило до стычек с дикими и приспешниками, все решала сила мускулов. И, наконец, никто не станет покупать карты у женщины, потому что не рискнет им доверять. Женщины могли быть повитухами и травницами, булочницами и портнихами, цирюльницами и ткачихами, но они никогда не становились кузнецами, законниками, трактирщиками, стойлерами и картографами. Так велел закон, а закон нужно соблюдать. Женщину, которая попыталась бы взяться за ремесло, запрещенное законом, высмеивали бы и оскорбляли. А главное, ее дело прогорело бы. В других наказаниях даже нужды не возникнет. У общества уже был прекрасный способ поставить ослушницу на место. Необходимо поддерживать порядок, а женщина, нарушившая закон, угрожает порядку. Она ни у кого не найдет симпатии. Лучшее, на что могла бы надеяться Керис, делать то, что делала раньше для отца и что делала теперь для Фирла создавать карты и безропотно отходить в тень, когда мужчину превозносят за прекрасно выполненную работу. Может быть, ей удастся найти кого-нибудь, кто оценит ее талант и возьмет ее в чертежнице. Лучше гуща на дне стакана, чем совсем никакого питья. Может быть. Однажды вечером перед самым закатом Ери предупредила Керис о появлении посетителя. Девушка уже закрыла ставни, но тут она распахнула дверь и выглянула наружу. Для покупателя, да даже и просто гостя, время было необычным, но Керис была скорее удивлена, чем напугана. В киблбере можно было не опасаться воров или бандитов. Около конской поилки стоял оборванец, глядя на воду так, словно не мог решить, пить ее или не пить. Он был не молод, И изнеможден. Когда он поднял голову, на лице его оказалось написано бесконечная усталость. Лошади у путника не было, потрёпанная одежда покрылась пылью. Когда человек приблизился, Керис увидела у него на левой щеке клеймо. Так метили осужденных преступников. полумесяц перечеркнутый крестом. Значит, его судили дважды. Один полумесяц означал мелкую кражу без применения насилия. Взгляд Керрис переместился на левую руку человека, и тот поднял ее, как будто хотел, чтобы девушка увидела. Два пальца были сломаны, а потом им не дали срастись прямо. Еще одна метка вора. Более тяжелые преступления наказывались изгнанием из постоянства так что стоящий перед ней человек не мог быть особенно опасен. «Ближайшая богодельня при обители посвященного Марлида», — сказала керис «Я иду от самой набы пробормотал оборванец. «Мистерис, прошу тебя, мне не добраться сегодня до обители. Я устал и хочу есть и пить». Его взгляд снова обратился к конской поилке. «Не пей оттуда», — непроизвольно вырвалось у керис. Я принесу тебе чистой воды. А что-нибудь поесть? С мольбой посмотрел на нее бродяга. И не пустишь ли ты меня на ночь в сарай? Это против закона, усомнилась Керис. Преступнику, не имеющему дома, запрещалось ночевать в селениях, кроме как в богодельных под присмотром церковников. Но даже и там он не должен был оставаться больше, чем на две ночи. Мирянам давать пищу преступникам тоже запрещалось. Это могли делать только наставники, так что осужденный полностью зависел от церкви. Закон многое запрещает. Устало вздохнул несчастный. А иногда у человека просто нет сил следовать закону. Я так устал дивиться. Он уселся на край поилки, совершенно обессиленный. «Будь он проклят закон», — подумала Керес. «Меня тоже от него тошнит». «Ладно», — сказала она оборванцу. «Иди сюда!» Она провела его вокруг дома к сараю. «Но будь осторожен, мой брат, если тебя найдет, не проявит милосердия. Спрячься лучше на сеновале. Я принесу тебе воды, еду и одеяло!» Бродяга посмотрел на девушку с облегчением и благодарностью. «И не трогай лошадей!» — предостерегла его Керис. «Я их не украду!» «Это я знаю!» Они тебе такого и не позволят. Я думала больше о твоей собственной безопасности. Лучше не подходи к ним близко. Они переправные лошади, незнакомых кусают, а зубы у них острые. Так что будь осторожен. Керрис вернулась в дом. К счастью, Шейли дремала, а Фирл ушел в деревню. Керис догадывалась, зачем. Он ухаживал за Фресси, дочкой Столлера. Так что вынести кружку с водой и одеяло, а также наложить в миску еды, Керис смогла, не отвечая ни на чьи вопросы. Человек накинулся на пищу, как будто не ел несколько дней. И Керис пришлось вновь наполнить кружку, потому что он выпил воду залпом. Разговаривали они мало, бродяга был неразговорчив, а Керис не очень хотелось выслушивать его историю она могла себе представить, что за жизнь ему приходится вести, и догадывалась о горечи в его душе. Если такой человек не хотел становиться вечным скитальцем, о преступлении которого бесконечно напоминают клеймо и изуродованные пальцы, если он не хотел постоянно зависеть от милостыни церковников, быть мишенью насмешек и оскорблений со стороны защитников и законопослушных обывателей, Тогда он мог сам вступить в церковь или поселиться в неустойчивости. В обоих случаях ничего хорошего его не ожидало. В церкви он мог стать лишь послушником, обреченным проводить все свое время в совершении кинезиса, в часовнях, охраняющих границу постоянств. А в неустойчивости по неписанному закону должен был примкнуть к банде других изгнанных, настоящих преступников. В любом случае, жизнь его не была бы долгой. «У тебя такой же небогатый выбор, как и у меня», — с жалостью подумала Керрис и ушла, чтобы дать бродяге возможность спокойно поесть. На следующее утро он ушел прежде, чем Керрис заглянула в сарай. Яиц под курами оказалось подозрительно мало, но больше ничего не пропало. Когда Керрис с единственным яйцом в руках вернулась на кухню, Она обнаружила, что Шейли сидит в постели. Это должно было быть хорошим знаком, но девушка, взглянув на мать, почему-то почувствовала страх. Глаза Шейли неестественно блестели, на щеках пятнами горел румянец. Керис села на край постели и взяла руку матери в свои. «Тебе чего-нибудь хочется, матушка?» Шейли кивнула. «Да, я тут думала, думала...» Мгновение она помолчала. «О многом. Иногда о маленьком Аурине. Ты помнишь его, Керри?» Девушка покивала, хотя ее воспоминания о маленьком братике были смутными. Когда он родился, ей было всего четыре года, а на второй день новорожденного забрали церковники. «Не должны они были его забирать», — прошептала Шейли. «Тесси ведь оставили обоих сыновей и дочь. Извозчику из верхнего кибла тоже. Законники иногда делают исключения, а вот для нас не сделали. Это потому, что пир сработал в неустойчивости. Таких людей они не любят». «Что ж, теперь церковь заплатит за это. В первом постоянстве больше не будет настоящего картографа. Не должны были они забирать моего малыша. Это было неправильно. С тех пор не было ни дня, ни единого дня за все эти годы, когда бы я не думала о нем». От этих трагических слов у Керес перехватило горло. Она виновата посмотрела на мать, признаваясь себе, что не особенно интересовалась Аурином и нечасто о нем вспоминала. «Ах, Керри», — продолжала Шейли, — «иногда я думаю, что весь наш мир скоро развалится». Керрис была потрясена. Шейли, в отличие от дочери, никогда раньше не ставила под сомнение правильность закона и действий церкви. Керрис попыталась утешить больную, но убежденности в ее словах не было. — Ерунда, матушка, ты просто стала мнительно, а это совсем на тебя не похоже. — Керрис, я долго не протяну. Еще день, два. Я чувствую, что скоро уйду. керис открыла рот, чтобы возразить, но Шейли продолжала с лихорадочной торопливостью, не дав девушке возможности что-нибудь сказать. И прежде чем меня не станет, я хочу убедиться, что тебя не обидят. Керри, я хочу, чтобы ты забрала свое преданное и бежала. Но... но куда мне идти? К моему брату, к твоему дяде Фергранду во второе постоянство, заодно совершивший паломничество, как положено. Ведь эти деньги не мои... Твой отец заработал их тяжелым трудом, он предназначал их тебе, точнее, твоему мужу, а вовсе не Фирлу. Фирл должен был унаследовать дело и дом, а ты — деньги. Я хочу сделать так, чтобы желание Пирса было выполнено. Забирай деньги Керрис, и прежде чем Фирл потратит их на эту свою проклятую таверну. Керрис подумала о том воришке, которому дала приют в сарае, о его клейменном лице, изуродованных пальцах, о бесприютной жизни. Взять деньги, предназначенные ей в приданное, значило бы совершить преступление. — Мама, но закон... — Ну, во-первых, тебя могут обвинить в преступлении только в том постоянстве, где преступление было совершено. Как только ты доберешься до второго, тебе ничто не будет грозить, и за такой мелочи никто не станет привозить тебя обратно. Во-вторых, я скажу Фирлу, что если он обвинит тебя в краже, я запутаю законников, буду говорить, что никаких денег в приданное и не было, так что слово «фирла» будет против слова «умирающей женщины». Кому церковники поверят, я еще и мистерис Поттл подговорю, так что она тоже сможет выступить свидетельницей. Керрис сглотнула кривые пальцы, изуродованное лицо. Судьба словно предостерегала ее. Может быть, тот бродяга был послан ей как знак. Не следует приступать закон. Что за чепуха? — Это просто совпадение, ничего больше, — пристыдила себя девушка. Вслух она с уверенностью сказала, — Фирл погонится за мной, чтобы отобрать деньги. — Если он не поймает тебя, пока ты не доберешься до неустойчивости, ты будешь в безопасности. Поверь, он не рискнет выехать за пределы, за пределы цепи часовен кинезиса. Он никогда не скрывал, как сильно боится неустойчивости. Да и не думаю я, что он донесет на тебя в церковный суд или защитника. Он же тебе брат. Матушка! Пожалуйста, Кери, пожалуйста. Тогда я смогу умереть спокойно. Дитя, ты всегда была упорной, всегда отстаивала свое мнение, Спорила и брыкалась, но сейчас не время для упрямства. Я прошу сделать это для меня, понимаешь, для меня. Я даже не знакома с дядей Ферграндом, и я и сама не видела его двадцать лет. Да, я понимаю тебя, но он всегда был добрым человеком, а твой отец иногда виделся с ним в салиенте. Прошлой осенью Фергрант был жив и в добром здравии. Я уверена, он даст тебе приют и поможет найти мужа. Керрис собралась было возразить. И почему это все считают, что ей так уж необходим муж? Но вовремя одумалась. Шейли нужно было успокоить, а не огорчить еще больше. Шейли заговорила снова. Фирл завтра утром отправится в обитель посвященного Биогора, Вместе с Харином в его тележке договариваться о покупке мёда или пива. Они не вернутся до темноты, а ты уедешь по кофиру в отсутствии. Керес была в ужасе. Не могу я сделать такого, по крайней мере, до... Она покраснела, сообразив, о чём чуть не сказала. Шейли слабо улыбнулась дочери. До того, как я умру... Керри, дорогая моя, если ты уедешь, я умру спокойно. Пожалуйста, милая, сделай так, как я прошу. Хоть сейчас не спорь со мной. Шейли искушала дочь, предлагая ей выход, и у девушки не было сил противиться. Она начала тихо плакать, зная, что прощается с матерью, прощается со своим детством, И невинностью. Страх перед неизбежной потерей мешался с опасениями за будущее, с виноватым пониманием того, что ей предстоит сбежать, когда мать еще жива, оставить ее умирать в одиночестве. Шелли сейчас отчаянно нуждалась в дочери, но не меньше нуждалась в том, чтобы не беспокоиться о ее будущем. «Так ты уедешь, — спросила больная. Керис беспомощно кивнула. Она говорила себе, что делает это ради матери, но понимала, что сама заинтересована не меньше. Девушка стыдилась решения, продиктованного эгоизмом, и знала, что будет стыдиться всю жизнь. И все же это был выход. Отказаться от такой возможности она не могла. Просто не могла. В тот день, пока Фирла не было дома, Она уложила свои вещи во в ьюки, а потом всю ночь просидела у постели матери. Шейли держала руку дочери в своих. На утро Керис уехала. Она не оглядывалась, да ничего бы и не увидела, если бы и оглянулась, глаза ее были полны слез. Глава 5. И тяжким было наказание, которое обрушилось на мир из-за тех немногих, что встали на путь греха. Спрашивали люди в отчаянии, что положит предел бесчинством владыки Карасмы, когда Лео даст ему силу, а приспешники будут выполнять его волю. Не захватит ли он все земли, что были когда-то Марк графством? Добродетельный видел, что земли его, оскверненные Лео, меняют границы, как берег обновляющийся с каждым приливом а скот становится как дикие звери в лесу но сказал он не страшитесь не предавайтесь разрушителю дабы не погубил он души ваши навечно воспряньте духом ибо даровал вам создатель закон и будет он вам защитой книга разрушения том 2 глава 6 17 Керис не повезло. Только успела она выехать из Киббелбери, как ей в попутчике навязался церковник. Девушке это было неприятно. Она рассчитывала до границы избежать общества. Шейли Кейлин была еще жива, но ее дочь надеялась пережить свое горе в одиночестве. Ей нужно было время, чтобы примириться со своей виной. Однако такой возможности Керис не получила. Краснолицый церковник в своих ярких шелках Сидел у дороги, обмахиваясь веером. Увидев проезжающую мимо девушку, он вскочил и замахал своей усыпанной драгоценными камнями мухобойкой, так что колокольчики на его столе зазвенели, требуя, чтобы Керес остановилась. Послушная на этот раз правилу, требующему подчиняться представителю церкви, Керес натянула поводья и ждала, стараясь не выдать своего раздражения, пока тот садился на пони, Малорослый толстячок не нуждался в более крупной лошади. Привязывал к луке седла повод вьючного мула и выезжал на дорогу. «Ах, девонька!» – сказал он с певучим выговором восьмого постоянства. «Как я рад, что нашел попутчицу! Я ехал вместе с несколькими наставницами до обители посвященного Марлида. Эти замечательные благочестивые женщины – Собирались пожить там в уединении, но не нашел никого, с кем мне было бы по пути дальше. А ведь Партрон Битл, законник и член ордена, посвященного Ладме, это я, не такой человек, чтобы получать удовольствие от одиночества. — Тогда тебе не следовало посвящать себя служению церкви, наставник? — сказала Керес, прежде чем успела прикусить язычок. — Надо же, — думала она, — Из всех возможных попутчиков мне выпал законник, чей долг – охранять порядок и требовать соблюдения закона. Не с таким человеком хотела бы я путешествовать. Толстячок запнулся и неуверенно посмотрел на Керис, явно гадая, не являются ли ее слова колкой насмешкой над его обетом безбрачия. Чем они, конечно, и были. Его взгляд скользнул по вьюкам на лошади, которую Керис вела в поводу. Теперь церковник не мог не заметить, что к вьюку привязан лук. На поясе девушки висят ножны с метательным ножом, а за спиной колчан со стрелами. К тому же Керес была в штанах, сапогах и дорожной кожаной куртке, одежде, которую всегда надевала, отправляясь с пирсом в путешествие. «Ты, должно быть, отправляешься в паломничество», Пробормотал он, поправляя манжеты своего лилого-алого одеяния. «Тебе следовало бы носить юбку, девонька. Я знаю, конечно, что даже наставнику приходится расставаться с мантией при переправе, потому что она может помешать в решающий момент. Да и яркие цвета э, не помогают скрыться от врагов. Но ты же еще не в неустойчивости. Тут первое постоянство» и тебе положено одеваться, как велит закон. Когда мы остановимся на отдых, ты должна переодеться». «Во что? У меня нет с собой юбки», — солгала Керис. Она думала, что церковник будет шокирован, но он проявил скорее интерес, чем изумление. «Совсем нет? Что ж, тогда ничего не поделаешь, верно? Не могу же я одолжить тебе свою...» Но скажи мне, дитя, как случилось, что ты путешествуешь без провожатых? Мои отец и мать умерли, а брат уже совершил паломничество. Партрон сочувственно напокивал. Но все-таки тебе не следовало бы отправляться в дорогу одной. Закон ведь ясно говорит, женщинам надлежит искать защиты мужчины, чтобы не оказаться соблазном для грешников. Это было уже последней каплей. «Так пусть грешники поучатся преодолевать соблазн!» — бросила Керис. «В конце концов, вожделение их грех, а не мой, а я готов рискнуть!» Теперь уже наставник был шокирован. «Девонька, ты не права, совсем не права. в Случись, что с тобой пострадает порядок, а это угроза всему человечеству. Каждый из нас должен делать все от него зависящее» чтобы воспрепятствовать беззаконию. Рисковать с твоей стороны эгоистично, поскольку беда грозит не только твоей собственной безопасности. Керес понимала, что он прав, но признавать это вслух ей не хотелось. Она глубоко вздохнула и потерла пальцы, слишком крепко стискивавшие поводья. «Да ладно, наставник!» — постаралась она сгладить свою резкость. «Теперь я встретила тебя!» и ты сможешь охранять мою добродетель до самой набы Керис никогда раньше не осмеливалась, даже иносказательно высмеиваясь незнакомого человека, тем более церковника, и теперь поразилась собственной дерзости «Я чувствую себя кем-то другим, не Керис Кейлин, кроткой дочерью мастера-картографа», — подумала она. «Я как собака, которую в первый раз спустили с цепи, готовая и к игре, и к драке». Она была свободна. Керрис выпрямилась в седле и приободрилась. Подавись ты, Фиру Кейлин. Я забрала деньги, предназначенные в приданное. Забрала отцовских, твоих переправных лошадей, твой лук, спальный мешок, теодолит, чертежные инструменты и карты. И мне плевать! Керрис решила, что раз уж все равно становится воровкой, Нет смысла себе в чем-то отказывать. — В который раз ты отправляешься в неустойчивость, дитя? — тем временем спрашивал церковник. Он говорил уже некоторое время, но Керес не слушала. — Едешь в ближайшее постоянство? — Во второе. — Да. А ты, наставник? — О, но я-то не паломник. Отец-наставник ордена, посвященного Ладмы, повелел мне посетить для духовного усовершенствования... «Обитель в восьмом постоянстве». Толстячок поёрзал в седле, словно такая перспектива его несколько смущала. «Ты ведь, наверное, не знаешь, где там обитель. Мне предстоит пересечь всю неустойчивость севера на юг. Тяжёлое это дело, скажу я тебе. Особенно задница достаётся на всех этих рытвенных и буграх». Он удручённо покачал головой, а Керис чуть не рассмеялась. Она дала бы спутнику лет 50 у него были пухлые румяные щеки, кругленький животик, большие не по росту ноги и лысина, окруженная светлыми курчавыми волосами. Однако лицо его не прорезали морщины, и выражало оно дружелюбие и доброжелательность. Керес нашла это странным. Законники обычно были людьми мрачными и суровыми, безжалостно насаждавшими порядок. «Ненавижу неустойчивость», — неожиданно сказал Партрон. «Приходилось ли тебе переправляться через поток Лео, дитя?» Керрис помотала головой. Ее спутник погрузился в воспоминания. «Я каждый раз дрожу. Мерзкие эти места, калечащие невинных и угрожающие душам праведных. Когда я был еще пареньком, твоим ровесником...» Я ведь второй сын мясника, знаешь ли. Так вот, я отправился в паломничество. Я как раз тогда и решил, что жизнь церковника по мне, потому что смотрел вокруг и видел всё зло и греховность. Нет, даже не видел, а чувствовал всем телом скверну. Я решил, что стану наставником и буду с ней бороться, совершать кинезис, устанавливать порядок и послушание закону. «До тех пор, понимаешь, я не был особенно благочестив. По молодости лет я осуждал церковь за строгости. Но, оказавшись там...» Он вытянул руку вперед. «Там ты чувствуешь хаос. Ты чувствуешь, как он оскверняет самую землю у тебя под ногами. Ты чувствуешь разрушение творения Создателя. Чувствуешь, как искажены там законы природы». Рука разрушителя касается твоей души. Он стремится совратить тебя. И тогда доходит до тебя, что единственная твоя защита от хаоса — это порядок. А где лучше можно служить ему, как не в церкви?» Керес с любопытством взглянула на спутника. «Значит, ты ли увидец?» Тот снова кивнул. «Увы, за грехи мои!» «Нелегко приходится любиться в неустойчивости, девонька. Они ведь чувствуют скверну». Он вздохнул. «Ты собираешься побывать в других постоянствах по пути в восьмое?» спросила девушка. «Или поедешь туда напрямик?» «Обычный маршрут на юг к пятому, где можно пополнить припасы. А потом уж едешь прямо к восьмому, как мул, который торопится к водопою». Конечно, всё зависит от проводника. Значит, ты поедешь через станцию Пикля. Станцию Пикля? Не знаю такой. Да только ведь прошло уже больше десятка лет с тех пор, как Портрон Биту покидал первое постоянство. А станции приходят и уходят, как времена года. Опасная эта работа — быть содержателем станции, да благословит их создатель. Я помню, однажды наставник углубился в воспоминания, хотя, на взгляд Керес, история им рассказанная не имела никакого отношения ни к станциям, ни к их хозяевам. Девушка скоро перестала слушать и погрузилась в собственные мысли. Она испытывала искушение побывать на станции Пикля, однако дорога во второе постоянство туда не вела. И было очень сомнительно, что на станции найдется попутчик, едущий в нужном направлении. Если Керис побывает на станции Пикля, ей придется вернуться в первое постоянство и искать там проводника во второе. А это опасно, поскольку Фирл наверняка отправится в погоню. Да и дорого. Но девушке так хотелось поговорить с Пиклем. Ей хотелось узнать, откуда взялась карта Тромплери, Узнать, кто убил ее отца, и Керис желала выяснить, каким образом оказался убит Пирс Кейлин, хитрый, как старая многоопытная крыса в амбаре. Такого человека нелегко было застать врасплох. «Вот так я и оказался», — рассказывал тем временем наставник Портрон, — «покрытый перьями с головы до ног, в чем мать родила, и с красоткой на руках, когда в дверь вошел отец-настоятель». Керис изумленно заморгала, гадая, что же она пропустила. «А ведь ты, девонька, не слышала ни слова из того, что я говорил!» Вздохнул Партрон. «Немногие выслушивают меня до конца. Я слишком много говорю». «Ну и что?» — сказала Керис с улыбкой. Она заподозрила, что той поразительной фразой спутник просто хотел пробудить ее от задумчивости. «Тебе ведь нравится разговаривать?» — Уж это так, — рассмеялся церковник. — Однако ведь наставник должен больше слушать, чем болтать. Вот я, например, все про себя рассказал, а сам ведь ничего о тебе не знаю. — Как тебя зовут, дитя? — Керис, Керис, керевин Она не подумала заранее о том, что правду лучше скрыть, и настоящее имя чуть не сорвалось у нее с языка. Но тут девушке ярко представилась она сама, стоящая на коленях, на полу, перед растерзанной окровавленной одеждой отца, и она сообразила, что раз кто-то так жестоко расправился с Пирсом, не очень-то безопасно называться именем Кейлен в неустойчивости. А если Фирл гонится за ней, то и в первом постоянстве тоже. Керри с изумлением подумала о том, как сильно изменилась. Куда делась та девушка, которой она была еще недавно? послушная дочь и любящая сестра. С того момента, как она узнала о смерти отца, Керрис совершила множество поступков, которых должна была бы стыдиться. Скрыла вещь, которая ей не принадлежала, приютила и накормила осужденного преступника, обокрала брата, убежала из дому, бросила умирающую мать, а теперь еще и солгала насчет своего имени. И она ничуть не раскаивалась, Ее мучила лишь мысль о том, что она покинула Шейли. Этого она действительно стыдилась, но сейчас постаралась загнать горе и чувство вины поглубже и позволила себе насладиться другим радостью от только что обретенной свободы, предвкушением того, что ждало ее впереди, удовлетворением от того, что сама управляет своей жизнью. Собака, спущенная с цепи, «Нет, скорее гусеница, сбросившая кокон, превратившаяся в бабочку и расправляющая крылья». Керис улыбнулась. Ехавший с ней рядом наставник заметил эту улыбку и позавидовал безграничной уверенности в себе, свойственной юным. «Он-то был уже достаточно стар, чтобы понимать, не все дается легко». «Мейли», — подумал он, — «создатель! Как же эта девочка похожа на Мейли!» Боль, которая не возвращалась к нему уже многие годы, пронзила сердце Партрона. К закату они добрались до границы. Дорога кончалась у кучи ловчонок и палаток, которую когда-то называли «надежда и благодарность». Надежда была для тех, кто отправлялся в неустойчивость, благодарность — для вернувшихся. Название поселения, правда, уже давно сократилось до Набла. Здесь ничто не сохранялось неизменным. Никто тут подолгу не жил. Слишком близка была неустойчивость. В результате над развалюхами, выстроившимися вдоль дороги, витал дух неуверенности в завтрашнем дне. Купцы раскидывали палатки или торговали сладков, наживали прибыль благодаря высоким ценам и поспешно и с облегчением возвращались глубь постоянства. Церковь присылала кинезис послушников в часовни на границе и наставников для паломников. Но и они здесь долго не задерживались. Защитников в городке тоже не было. Возможно, потому что ни один благородный не пожелал бы здесь оставаться, так что навязывать закон было некому. Следить за соблюдением порядка тоже. В Набле достаточно было чуть зазеваться и тебя тут же могли ограбить, изнасиловать, а то и убить. И все же какая-то торговля, какой-то намек на нормальную жизнь здесь был. В Набле можно было купить припасы, если вы забыли сделать это раньше, или пополнить то, чего не хватало. Можно было подковать лошадь или воспользоваться услугами коновала. Можно было нанять проводника или послать письмо с курьером. Сюда приезжали, чтобы навести справки о родных и друзьях, которые покинули постоянство и не вернулись. Здесь была баня, врач, оказывавший помощь пострадавшим, и барышник, если у вас оказывалось достаточно денег, чтобы купить лошадь. Свои услуги предлагали также потрёпанные шлюхи, а наставники отпускали грехи и торговали амулетами, приносящими удачу и защищающими от того, чтобы стать меченами». Однако вы не нашли бы кровельщика, каменщика или портного. Ремесленники, производившие что-то постоянное или дорогое, в Набле не требовались. И нечего было надеяться поймать подонка, который вас ограбил, изнасиловал вашу спутницу или убил друга. Главная улица Наблы представляла собой сточную канаву. Она воняла, пузырилась, рыгала и бурчала, извивалась, то расширяясь, то сужаясь оглушала голосами людей и животных, сотрясалась от грохота повозок и кипела лихорадочной деятельностью. Здания, если можно их так называть, вырастали на ней, как опухоли, и сочились помоями, как нарывы гноем. Набла не была похожа ни на какое другое селение в первом постоянстве. Ее близнецы существовали на границах всех остальных постоянств. Все пограничные городки были похожи друг на друга. Приюты отбросов общества, оскверненные близостью неустойчивости, запятнанные прикосновением хаоса, отравленные дыханием разрушителя. Въехав вслед за наставником Партроном в Наблу, Керис почувствовала растерянность, уверенность в себе покинула ее. Здесь все кричали и толкались, мошенники вытаскивали кошельки, проходимцы щипали девушек, торговцы заключали сделки, игроки проигрывали ставки. Набла заставила Керес почувствовать себя грязной. — Присматривай за своим кошельком, девонька! — тихо посоветовал Партрон, хоть в этом и не было необходимости. — Тут всегда так? — спросила она и оттолкнула руку протянувшуюся к узде Игрейны. «Когда мне приходилось здесь бывать? Всегда! Не заняться ли нам поисками проводников, прежде чем раскинуть лагерь? Как ты думаешь?» Керри кивнула «В таком месте не хотелось бы оставлять наши палатки без присмотра». Покрытая синей чешуей рука коснулась ее сапога, и девушка в ужасе отпрянула. Владелец чешуйчатой руки быстро скрылся между всадниками, Но Керис успела заметить ноги с перепонками между пальцами и безволосую голову, сидящую прямо на костистых плечах. Девушка взглянула на патрона широко раскрытыми глазами. — Наставник, разве отверженные могут сюда приходить? — Могут! — в его голосе прозвучали отвращение и страх. — Их трудно остановить. Они, бедняги, приходят сюда за припасами. Защитники, конечно, несут охрану цепи часовен Кинезиса, но чтобы помешать меченым пересекать границу, потребовались бы сотни воинов. Керес была поражена. Но ведь часовни Кинезиса должны их отгонять. Они лучше действуют на диких и приспешников. Отверженные не очень обращают внимание на святыни. Как мне кажется, по крайней мере, пока не продадут души разрушителю. «Меченые не переносят порядка, а тут, как видишь, его не очень много. Увы, в набле ты встретишь и многих изгнанных, не только меченых. Это опасное место, как я всегда считал, девонька. Убийство тут не редкость, и многие тела оказываются телами меченых. Так что смотри в оба!» «Эй, ты!» — окликнул наставник проходящего мимо торговца амулетами. «Где тут можно найти проводников?» «Сверни направо и поезжай потом прямо». «Не купишь ли амулет, девица?» «Надежное дело убережет от того, чтобы стать меченым целых десять дней». Амулет, как знала Керес, не помог бы, несмотря на все заверения торговца. Она дала шпоры и грейни, и тусон вьючная лошадь, послушно двинулась следом. Какой-то оборванец потянулся к вьюку. И Туссон так свирепо огрызнулась, что Керрис не могла не усмехнуться. Проводники разбили лагерь на холме, вдали от толкучки и грязи городка. Керрис с одобрением взглянула на аккуратные ряды палаток и коновязи. Проводники поддерживали в лагере такой же порядок, какому обучил ее Пирс. — Как узнать, кто из них куда едет? — спросила она наставника. — Смотри на номера, — ответил ей Партрон. На каждой палатке была написана мелом или углем цифра. У некоторых с шеста свешивалось соответствующее количество лент. «У тебя богатый выбор, девица Керевин. Во второе постоянство отправляется пять или шесть проводников, а мне придется нанять единственного из имеющихся». Он показал мухобойкой на палатку, поставленную между двумя деревьями. В тени рядом с ней растянулся на одеяле человек, подложив под голову седло и надвинув на глаза шляпу. Хоть лица проводника почти не было видно, Керрис сразу же узнала его и испытала смутное чувство тревоги. «Ничего не значит, что кошка его боится», — попыталась успокоить себя девушка. Она осталась сидеть на игрейне, а Партрон спешился и подошел к проводнику. «Э-э, прошу прощения, что тревожу, мастер-проводник». — обратился он к лежащему человеку. — Но нельзя ли нанять тебя для путешествия в восьмое постоянство? Шляпа была убрана с глаз, голова поднялась. Черные глаза, те самые куски обсидиана, которые керис и ожидала увидеть, безразлично оглядели наставника. Что бы ни было причиной его смущения в Кибблбере, в присутствии законника проводник не покраснел «Можно!» — прозвучал голос, похожий на скрип жорного. Человек сел, но встать не потрудился и даже не сделал приветственного кинезиса. «Я отправляюсь завтра на рассвете. 10 золотых с каждого за весь маршрут. Платить при отправлении. Ты должен сам позаботиться о припасах, чтобы их хватило до пятого. И я не беру с собой защитников. Если тебе нужен вооруженный конвой...» «Придется подождать три недели, пока вернется Минг Медриган». Его взгляд скользнул по Керис. «Девочка, едет с тобой?» «Женщина!» — ответила Керис, подчеркнув это слово. «Не едет!» «Интересно, узнает ли он ее?» Теперь он посмотрел на девушку внимательнее. Его взгляд задержался на метательном ноже и колчане, потом переместился на лошадей. «Переправные кони!» Это явно заставило его задуматься и попытаться понять, кто она такая. Но проводник быстро утратил интерес и снова взглянул на Партрона. «Ты ли — Ты леувидец? — спросил он. — Да. — Какие припасы у тебя с собой? Мешок вяленого мяса и рыбы, два круга твердого сыра, мешок муки для лепешек и сушеные фрукты. «Смесь конских бобов с овсом для коней. Правда, всего один мешок. Этого достаточно. Приезжай сюда, к пруду», — он показал за свою палатку. «На восходе солнца. И никаких мантий, колокольчиков и ярких шелков. Пожалуйста». Кивнув на прощание, человек снова улегся и надвинул на глаза шляпу. «Ах!» — Партрон откашлялся. «Могу я узнать твое имя, паренек?» Керес усмехнулась, услышав, что мастер-апсидиановые глаза назван пареньком, но тот не обратил на это внимания. «Сторре, Даврон Сторре, а как тебя зовут, наставник?» «Партрон Битл, к твоим услугам из ордена посвященного...» Суровые глаза еще раз выглянули из-под полей шляпы. «Можешь, сколько хочешь, совершать в дороге Кинезис, наставник Партрон, но ко мне с этим не приставай. «Понятно?» «Ах, конечно, как пожелаешь! Хотя почитание Создателя никогда не может...» Глаза исчезли подрешительно надвинутой шляпой. Партрон моргнул и попятился. «Думаю, тебе попался крепкий орешек, наставник», заметила Керис, когда они повернули коней. «Уж он-то не станет тебе собеседником в дороге!» «Увы, боюсь, что ты права», вздохнул портрон. «А ведь паломничество продлится два или три месяца. Надеюсь, его сердце не так черно, как его глаза». Потом наставник покорно пожал плечами. «Ах, все в воле Создателя, да будь благословенно его имя. Если моя судьба добраться до обители, я туда доберусь. Но как насчет тебя, дитя? Какого из проводников, направляющихся во второе постоянство, ты выберешь?» «Того, который отправляется раньше остальных», — решительно ответила Керрис. Она понимала, что любой из проводников может ее узнать, но все же надеялась, что такого не случится. Ее лицо было не из тех, которые запоминаются. Что же касается и Грейна, и Тусон при всех своих замечательных качествах они тоже ничем внешне не выделялись. Вряд ли кто-нибудь вспомнит, что это лошади Пирса Кейлина. Керрис обошла всех проводников, направляющихся во второе постоянство. Их оказалось 6, и никто из них ее как будто не узнал. Двое возмутились, что у девушки переправные кони, третий попытался их у девушки купить, а четвертый сообщил Портрону, что женщина, едущая на такой лошади, угроза порядку, и поинтересовался, что наставник собирается предпринять по поводу такого безобразия. Пятый, считавший, что получить достаточный доход он сможет, только набрав 10 паломников, Керис была десятой, и собравшийся отправиться в дорогу через день, предпочел ничего о конях не говорить. Поэтому девушка попросила его включить в список товарищества имя-имя Керис керривин после чего они с Портроном отправились искать место для лагеря. Вечером, пока Партрон экспромтом читал проповедь о соблюдении закона, собравшимся вокруг него путешественником, Керрис отправилась на поиски храма. Она не так стремилась совершить вечерний кинезис, как купить пропуск паломника. К тому же девушке хотелось помолиться за Шейли. Да и за себя тоже она нуждалась в прощении Создателя за то, что покинула умирающую мать. «Ты сделала это для себя, Керрис Кейлен твердила она себе. «Признайся, потому что не смогла вынести мысли о замужестве с кем-то вроде Харрина Маркла, потому что не могла смириться с перспективой всю жизнь прожить в доме Фирла, особенно если он женится на этой надутой идиотке Фресси Лиз. Ты позволила Шейли уговорить себя, потому что тебя это устраивало» келис сморщила нос в попытке удержать слезы она определенно себе не нравилась и особенно взрослая она себя не чувствовала тоже девушка не была уверена что посещение храма облегчит ее душу давно укоренившееся недоверие к навязываемой церковью необходимости подчиняться закону заставляло ее смотреть на кинезис и на благословение создателя с глубоким скептицизмом но она все равно туда направилась Она легко нашла храм и купила пропуск в конторе. Вечерняя служба уже началась, и молящиеся стояли на коленях на голой земле снаружи. Здание было набито битком. Керес присоединилась к прихожанам, приняв позу почтительного внимания. Оба колена на земле, спина выпрямлена, ладони лежат на бедрах. Керес нашла, что снаружи даже лучше, чем внутри храма. Земля — мягче каменного пола, и можно смотреть по сторонам, если станет очень скучно. Мимо проходили разные люди, да и фасад храма оказалось интересно рассматривать. Здание было ярко раскрашено, как и все церковные строения. Стены его покрывали фрески, изображающие посвященных, побеждающих приспешников. Особенно четко оказались прорисованы руки добродетельных мужей, делающих ритуальные жесты кинезиса в сторону приспешников. Керрис, правда, усомнилась, что так можно разогнать порождение хаоса, но рассматривать картины все равно было любопытно. Когда девушка присоединилась к молящимся, наставник как раз читал священные изречения, как и следовало ожидать из книги паломников. Из храма доносился приятный запах жасминового масла. Это благовоние всегда использовалось во время вечернего при падении к стопам. И сказал создатель просвещенному Батозе, да отправишься ты и все твои чада и домочадцы единожды в жизни поклоняться храмам моим и прочим святым местам через всю неустойчивость ибо только такое паломничество позволит тебе войти в жизнь вечную и отведать яств от щедрот порядка и возразил ему посвященный но ведь опасность будет грозить жизни моей и детям моим будет и детям моим грозить будут ужасные клыки хаоса и ответил ему создатель есть у вас выбор но говорю тебе не муж един не жена едина не воссядут за пиршественный стол в чертогах порядка, покуда не совершат они трудный путь в дальний храм. Лишь младенцам, коим двадцати зим не исполнилось, прощу я грех невольный». «Что за идиотский ломаный язык?» — мрачно подумала керис, «И почему это добродетельные церковники никогда ничего не говорят понятно?» Ответ пришел сам собой. «Может быть...» если бы все это было сказано ясно, мы бы поняли, какая это чушь. С какой стати нам рисковать жизнью ради спасения души? Это же бессмыслица, а Создатель не должен быть нелогичным. Девушка вздохнула и постаралась отогнать мысль, что священные книги в конце концов могли быть вовсе не вдохновлены Создателем и не написаны святейшими из его последователей а просто оказаться бредом какого-то безумного посвященного, лишившегося разума после многих лет отшельничества и жизни в пещере. Однако, когда молящимся пришло время совершать кинезис, Керис присоединилась к остальным, делая, делая ритуальные жесты и принимая положенные позы. Сначала опустилась на одно колено, потом на другое, потом на оба, коснулась лбом земли. Она делала это ради матери, ради того, чтобы вымолить прощение себе, ради надежды ей удастся пережить путешествие в неустойчивость и не сделаться меченой. Хорошо хоть, что это припадение к стопам, а не унижение, подумала девушка. Кинезис унижения состоял из движений, совершаемых в основном лежа на животе. К тому времени, когда служба закончилась, совсем стемнело. Керри с опаской подумала, не сделала ли она глупость, отложив возвращение в лагерь на такой поздний час. Они с Партроном поставили палатки немного в стороне от остальных паломников, по ее настоянию. Вонь от выгребных ям была невыносима. Теперь же погруженные в темноту улицы селения и неровные тропинки, по которым приходилось пробираться в одиночку, пугали девушку. Большинство паломников ходили группами, у них были фонари, а Керес не сообразила даже взять с собой свечу. Девушка отошла от храма, радуясь тому, что благодаря штанам и сапогам может идти быстро даже по глубоким колеям дороги, и стараясь не вспоминать рассказы о неприкасаемых, которые служат приспешникам хаоса. «Они любят нападать в темноте», — однажды сказал дочери Пирс. Он старался убедить ее, что неустойчивость — не место для женщины. Они убивают ради удовольствия и никогда не делают это быстро и безболезненно. Чем моложе жертва, тем им приятнее, потому что смерть юных – самое величайшее оскорбление, которое Карасма может нанести Создателю. Хуже всего то, что они делают с женщинами, особенно молодыми. Иногда тела умеченных совсем нечеловеческие, но это им не мешает удовлетворять свои гнусные желания. Когда Керес добралась до подножия холма, на котором располагался лагерь паломников. Впереди она увидела толпу. Там были мужчины и женщины с фонарями. Они окружили кого-то и слушали. Никто не смотрел в сторону Керес, да и без свечи она была практически невидима. Сборище не привлекло бы ее внимание, если бы не голос говорившего. Услышав его, девушка замерла на месте. Фирл. Фирл описывал ее, описывал во всех подробностях, вплоть до масти коней, и цвета палатки. — Нет, — ответил ему кто-то, — мы никого похожего не видели. Воровка, говоришь? Парень, найти в Набле конкретную воровку не легче, чем иголку в стоге сена. Может и так, но если увидите ее, не говорите, что я ее разыскиваю, ладно? Керис, дрожа, притаилась в темноте. Толпа разошлась. Паломники двинулись к своим палаткам. Фирл пошел вверх по склону холма. «Прочь от их спортроном лагеря!» — с благодарностью отметила девушка. Она поспешила скрыться. «Ну вот, наконец, и ты!» — с облегчением поприветствовал ее наставник, делая благодарственный кинезис. «Я уже начал тревожиться. Здесь не то место, где можно бродить по ночам, девонька. Ты малость слишком самоуверенно, знаешь ли. А это опасно!» Он протянул ей миску с похлебкой. «Я тут купил свежего мяса и приготовил ужин и на твою долю». Керрис покорно выслушала упреки и согласно кивнула. Партрон был совершенно прав. Поблагодарив за угощение, она уселась у костра, радуясь присутствию Партрона и грустно посмеиваясь в душе над собой. Никогда она не думала, что будет благословлять Создателя за общество церковника. Девушка надеялась, что в темноте Фирл не сможет найти ее палатку, но все же беспокоилась. Наступит утро, и тогда он ее найдет. А обвинение в воровстве будет означать крупные неприятности. Самое малое, что ей грозит, — это принудительное возвращение домой. — Наставник Партрон, — сказала она, — я, пожалуй, передумала. Если мастер Даврон возьмет меня с собой, я завтра поеду вместе с вами. Церковник вытаращил на нее глаза. Белые волосы в свете костра казались нимбом вокруг его головы. — Ты хочешь отправиться в восьмое постоянство? — Нет, я только хочу добраться до станции Пикля. Это примерно неделя пути. У меня... у меня личный интерес. Тоже своего рода паломничество. Видишь ли, там погиб мой отец. Внезапно Керрис представился проводник Сторры, такой, каким она видела его в киблбери Жёсткий, как железное дерево, сплошные мускулы и настороженность под потёртой кожей и грубым полотном одежды. Человек, совершивший нечто настолько постыдное, что краснеет, как наставница, с которой заигрывает местный ловелас. Девушке пришлось напомнить себе, что приспешники хаоса не могут выжить в постоянстве, не могут, если уж на то пошло, миновать цепь часовен Кинезиса. Даврон Вронс таким образом не мог быть посланцем разрушителя. К тому же, какой приспешник способен краснеть? Перед мысленным взором Портрона, когда он смотрел на Керес, разворачивалась другая картина. На мгновение он перенесся на двадцать лет назад. Лицо под покрывалом монашеского ордена, веснушки на носу, испуганные серые глаза — Партрон не был тогда так уж молод, но все равно руки его дрожали, когда он в первый раз снял покрывало и коснулся волос девушки. Длинных и мягких. «Я постараюсь не делать тебе больно, Мэйли», — прошептал он. «Надеюсь, что ребенок получится у нас не сразу», — прошептала она в ответ. Страх не мог погасить любовь в ее взгляде. «Я хочу, чтобы это длилось...» вечно. Глава 6 И укажет церковь нам путь, и будет нам защитой от владыки Карасмы, разрушителя. Слуги ее установят закон и станут следить, чтобы не нарушался порядок во всех постоянствах, посвятив жизнь свою нашему благополучию и посрамлению хаоса. Почитайте их и не скупитесь на пожертвование Книга посвященных Том 10, глава 12, 2-3. Поучение Мелкома Праведного. Рагри Срадлби сидел за столом в своем кабинете в резиденции Санхидриона в мидлтоне просматривая отчеты. Резиденция Санхидриона была самым великолепным зданием в восьмом постоянстве, а, может быть, и во всех остальных постоянствах тоже. А кабинет главы Санхидриона – самым роскошным помещением в здании, как и подобает кабинету первого из 16 прилатов, правящих церковью. Потолок и стены, покрытые изысканной резьбой, сверкали позолотой От легкого сквозняка дрожали хрустальные подвески многочисленных светильников. Полированный оникс-столешниц мягко сиял. Наборный паркет из редчайших сортов древесины свидетельствовал о том, что строгий закон запрещает рубить деревья только простым мирянам. Впрочем, какое это имело значение? В конце концов, роскошь единственной комнаты в единственном здании служила лишь прославлению Создателя, да будет благословенно его имя. На протяжении последнего года кабинет принадлежал Рогрейсу Радуби и будет принадлежать еще на протяжении двух, пока строгий порядок очередности в Санхедрионе – не сделает его главой другого прилата. Рогрис давно мечтал об этом посте, но теперь, когда его достиг, обнаружил, что ответственность и необходимость принимать решения, неотделимые от власти, часто раздражают, если не хуже. Никакая роскошь раззолоченного кабинета не искупала непрерывных тревог и огорчений. Высокий, худой, с суровым лицом Рогрис двигался бесшумно, как кошка. В его теле не было ни капли жира, мускулы отличались силой, живот не выпирал. Прилад казался моложе своего возраста. Он придерживался взгляда, что человек должен заботиться о теле, данным ему создателем, а потому упражнял его, был умерен в пище и не брезговал подкрашивать сидеющие волосы. Кто-то когда-то сказал ему, что не следует хмуриться, от этого появляются морщины. Поэтому он читал отчет законника из пограничного селения с неподвижным лицом, хоть ему и было не по себе. Что-то в отчете смущало его, но только после длительного размышления глава Санхидриона понял, в чем дело. Поколебавшись, он все же взялся за свою столу и резко потряс ею. Серебряные колокольчики, украшавшие ее, нежно зазвенели. Перламутровые бусины, нашитые на золотую парчу, засияли всеми цветами радуги. В ответ на сигнал в кабинет вбежал послушник. Рогрис не поднял на него глаз. «Попроси Аббатису Килри пожаловать в мой кабинет!» Бросил он, и послушник кинулся выполнять распоряжение, стуча башмачками по натертому паркету. Аббатиса, однако, появилась не сразу. Рогрису пришлось ждать ее не менее получаса. Килри, единственная женщина в Санхедрионе, не считала нужным спешить куда бы то ни было, а уж тем более на зов Рогриса, своего бывшего любовника. Когда она все-таки появилась, двигалась она с тонной грацией. Она была высокой, величественной женщиной и, подобно самому Рогрису, производила внушительное впечатление, даже не раскрывая рта. На ее висках появилась седина а в углах глаз первые морщинки, но она все еще оставалась красивой женщиной. также как Рогрис, она была облачена в одежды высшего духовенства. Платье из алого шелка доходило ей до щиколоток. Золотая парча стола с серебряными колокольчиками обвивала шею и спускалась до колен. Талию перехватывал пояс, украшенный золотом и синими камнями. Поверх платья к Киллари носила отделанную мехом накидку из переливчатого шелка, расшитого священными символами. Войдя в кабинет, она сбросила накидку на кресло и уселась напротив Рагриса. В качестве приветственного кинезиса она лишь лениво взмахнула рукой, заставив драгоценные камни в кольцах вспыхнуть разноцветным блеском. «Ну, в чем дело, Ри? Ради чего ты вызвал меня в столь ранний час?» Ты отвлек меня от разговора с торговцем тканями. Он как раз показывал мне новые шелка. Рогрис резко оборвал женщину. И я только что получил вот это донесение. Он перекинул через стол пергамент. Прочти и скажи, что ты о нем думаешь. Человек, который написал донесение, наставник, сопровождавший товарищество паломников между третьим и четвертым постоянствами. Хиллари взяла свиток и внимательно прочла. Потом, изогнув бровь, взглянула на Рогриса. «Ну и что?» — протянула она. «Да, бедняге пришлось не сладко, я согласна. Но разве имеет такое уж значение смерть картографа и нескольких паломников на станции? Даже если их убийца был необычно кровожаден. Во-первых, обращает на себя внимание определенное безрассудство совершившего это приспешника а значит, и самого Карасмы. А все, что может заставить разрушителя действовать безрассудно, должно нас интересовать. Во-вторых, разве ты не обратила внимания на описание наставником человека, который интересовался тем же самым картографом несколькими днями раньше? Килри снова взглянула на пергамент и щелкнула ухоженными пальцами, поняв важность сообщения. «Конечно, это идион!» Рогрис кивнул. «Да, наш неуловимый бывший посвященный снова появился». «Ну и почему же, как ты думаешь, стал он интересоваться картографом, тем же самым картографом, который вызвал такую ярость приспешника, что тот рискнул появиться на станции?» Килри покачала головой. «Не имею ни малейшего представления». Рогрис стиснул зубы. «К несчастью, я тоже. К тому же Эдион снова исчез, конечно». Теперь он может быть где угодно в неустойчивости. А эти слухи насчет места именуемого «Звезда Надежды» продолжают ходить?» Рогрис мрачно кивнул. «Более того, они часто оказываются связаны с человеком, описание которого соответствует Идиону. Однако слухи так, так гротескны, просто невероятны. Как можно поверить в существование подобного места? С таким же успехом можно верить в существование драконов». Женщина проницательно взглянула на собеседника. «Ах, Ири, дорогой, да ты в самом деле встревожен. Это не к лицу угловец Анхидриона». «Не подкалывай, Килри. Дело в самом деле меня тревожит. В последнее время среди изгнанных в неустойчивость началось брожение, которое мне не нравится. Непонятные слухи, выступления против церкви, и ведь есть свидетельство того, что за всем этим стоит Эдион». Рогрис поморщился. «Мы совершили огромную ошибку, изгнав его. Нам следовало оставить его среди церковников, чтобы за ним можно было присматривать. Этот человек опасен!» «Ха! Теперь ты запел на другой мотив. Раньше ты всегда находил доводы в его защиту, когда мы, более предусмотрительные, обличали ересь Эдиона Галманского». Кивыри встряхнула рукавом и стала любоваться складками. «Да!» Я был неправ, признаю. Но проблема вот в чем. Как нам действовать теперь? Это ясно. Выследить его, схватить и доставить сюда. Пошли за ним отряд защитников. Не так все просто. Как я обосную подобный приказ? Он ведь был изгнан. Защитники не обрадуются, если я прикажу целому отряду прочесывать неустойчивость, чтобы привести сюда человека, которому мы же сами запретили появляться в постоянствах. Тебе придется выбирать между неудовольствием защитников и предоставлением Эдиону возможности продолжать мутить воду, — нетерпеливо сказала Киллари. Другой альтернативы я не вижу. Трудное решение — это как раз то, ради чего тебя сделали главой Санхидриона, Ри. Рогресс недовольно взглянул на нее. Он по глупости надеялся получить от нее совет, который чудесным образом разрешит проблему. Конечно, ничего такого она предложить не смогла. Посвященный Одион голманский всегда был человеком, с которым нельзя вести себя неосмотрительно. «Ты, безусловно, права», — сказал он, — «и я пойду на компромисс, велю защитникам и наставникам, путешествующим по неустойчивости, высматривать его, а когда его найдут, или захватить и привести или послать за отрядом, который сможет это сделать». Рогрис стал перекладывать бумаги на столе. «Должен признаться, что Эдион меня пугает. Когда мы вместе росли в обители, я видел, что ум у него острый, как зубы дикой кошки, и очень изобретательный. Уже лет в одиннадцать он был беспощаден. Не жесток, а именно беспощаден, как может быть лишь искренне благочестивый человек. Это-то и делает его таким опасным». Я все вспоминаю то место из книги пророчеств, где говорится о человеке, выброшенном во тьму, но которому суждено подняться и изменить мир. Так ты думаешь, это Эдион? Фу, не можешь же ты говорить такое серьезно. Разве ты не знаешь, что любое предсказание всегда можно истолковать так, как тебе нужно? Помнишь притчу о владителе Ведлари, который отправился к ведьме и спросил, что случится, если он захватит земли соседа и выгонит его вдову и сына? «Будет создано величайшее государство на всей земле», — пообещала ему ведьма. Тогда Ведлар отнял владение у вдовы, но ее сын поразил его стрелой и захватил все его земли. «Величайшее государство, несомненно, было создано, но только не Ведларом». Вот и все, по-моему, что нужно иметь в виду, когда дело касается пророчеств. «Так какую же мораль следует извлечь из твоей притчи? Не читать священных книг?» — насмешливо спросила Рогрис. «Мораль такова. Относись к тому, что читаешь в книге пророчеств, с большой долей скептицизма. Клянусь, Леури никогда не думала, что ты хоть в малейшей мере обращаешь внимание на эту суеверную чепуху». «Следи за своими словами», — протянул Рогрис. «Это звучит опасно, близко к ереси». «Ерунда». Киллари принялась полировать ногти концом столы, но взгляд ее стал задумчивым. «А все-таки нет ли у тебя каких-нибудь предположений насчет причины нападения на станции, на того картографа?» «Не знаю, что и думать. Единственное, что приходит в голову, это что Звезда Надежды в самом деле существует, и что он узнал о ее местонахождении и нанес ее на карту. Наверное, Карасме возможность существования Звезды Надежды нравится не больше, чем нам». Возможно, он хочет узнать, где она находится и что собой представляет. Рогрис огорченно пожал плечами. — Не знаю. То беспокойство, которое я усматриваю в нападении на станцию Киури, не соответствует другим событиям. Хаос побеждает, Карасма выигрывает. Достаточно посмотреть, как уменьшаются с каждым годом постоянства, чтобы это стало ясно. На прошлой неделе мне сообщили, что в непроходимых пропала целая гора. А еще недели раньше поток Лео глубоко проник на территорию шестого постоянства. Преодолев цепь часовен кинезиса так легко, словно это садовая ограда. Похоже, мы ничего не можем сделать, чтобы остановить наступление разрушителя. Порядок и закон теперь недостаточны. Все наши молебствия теперь недостаточны. Рогрис поднял глаза от бумаг, и Киллари прочла в них настоящий ужас. «Мы проигрываем, Килри и я не знаю, что делать!» И если присутствие картографа на станции каким-то образом заставило разрушителя действовать неосмотрительно, хоть он и побеждает, очень интересно было бы узнать, в чем там дело, — задумчиво протянула Киллари, кивнув головой. Ведь приспешник вполне мог дождаться, когда картограф покинет станцию, и уже тогда его убить. Вместо этого тварь рискнула столкнуться с порядком на станции, что никак не могло быть ей приятно. — Да, я вижу, что ты имеешь в виду. Женщина на минуту задумалась. — Что ж, мне кажется, что единственный, кто может пролить свет на все эти загадочные события, — Эдион. Тем больше причин выследить его. Равис вздохнул. — Неустойчивость велика а изгнанные помогают друг другу. Он резко поднялся, и колокольчики зазвенели. — С тем же успехом можно искать одну определенную песчинку в пустыне. Килари кивнула. — Опосвященный Эдион, — тихо сказала она, — и глаза ее заблестели от какого-то воспоминания. Всегда был очень умён. Рогресс ничего не ответил, но забылся настолько, что нахмурился. Глава 7. С молитвами и добродетелью в сердце отправляйтесь в неустойчивость и без страха вступайте в лео зная, что Создатель требует этого от вас для вашего же собственного блага. Книга паломников, том 3, 6.24. Керис оглядела группу, собравшуюся у пруда, и подумала, не пожалеет ли она о своем решении отправиться на станцию Пикля. День начался хорошо, Фирл не нашел ее, и хотя мастер-проводник Даврон Сторры был явно озадачен ее намерением ехать только до станции Пикля, он согласился доставить ее туда за один золотой. Однако одного взгляда на путников, которые входили в товарищество Сторры, хватило, чтобы развеять благодушие девушки. Предстоящее путешествие перестало казаться легким. Обычно товарищество паломников состояло из молодых людей, предвкушающих самое большое приключение в жизни. Керес видела немало таких, проезжающих мимо лавки по дороге к Драмлину, смеющихся, занятых только собой, старающихся за вызывающим поведением скрыть страх перед тем, что ждет впереди. Сейчас такие паломники хвалились бы собственной смелостью и обменивались шутками, хоть и трусили в душе. Однако ни один обычный пилигрим не отправился бы через всю неустойчивость от первого постоянства до восьмого. Люди, выслушивающие сейчас последнее распоряжение Даврона Сторре, обычными паломниками явно не были, и никто из них не выказывал ни малейшего волнения. Кроме Партрона, Битла и Керис, в товарищество входили четверо мужчин и одна женщина. Женщине было с виду лет шестьдесят. Она ехала на норовистом муле, который скалил зубы и раздувал ноздри, стоило кому-нибудь подойти близко. Судя по виду женщины, Керес почти ожидала, что она будет вести себя так же. Путешественница походила на старый кожаный ремень, обтрепавшийся на концах, но все еще крепкий, и была примерно столь же привлекательна. Щербатые почерневшие зубы стискивали чубук старой трубки, извергавшей облака вонючего черного дыма. Женщина явно не любила вынимать трубку изо рта, когда говорила, поэтому возникало странное впечатление, будто любая ее фраза сопровождается издевательской усмешкой. Она сообщила всем, что зовут ее Кориан, при этом обвела слушателей вызывающим взглядом, словно предлагая смельчаку, если таковой имеется, поинтересоваться ее фамилией. Желающих не нашлось. Из четырех мужчин один был ровесником Кориан и к тому же совершенно слеп. Он сидел на переправной лошади и спокойно ждал, скрестив руки и опустив поводье. Словно отправляться в опасное путешествие, ему случалось чуть каждый день. Его незрячие глаза смотрели поверх голов, но что-то в спокойной уверенности человека говорило о том, что немногое из происходящего вокруг остается ему неизвестным. Сама не зная почему, Керис ожидала, что он окажется обладателем аристократического имени, но человек назвался просто милдором. Медальона с гербом тоже не было видно. Голос милдора благозвучный бас, почему-то заставил Керис поежиться. Рядом с ним находился человек, назвавшийся Граволом Харгом, торговцем. Ему все время приходилось успокаивать свою серую в яблоках кобылу, которая пугливо пятилась, натыкаясь на других животных и вообще вносила сумятицу. Конь слепца, впрочем, остался стоять на месте, и всадник, в конце концов, протянув руку, схватил кобылу за узду. Так, ко всеобщему удивлению, тут же успокоилась. Харг начал смущенно извиняться, а керис удивилась. Как это слепой человек столь безошибочно дотянулся до того, чего не видел? Двое других мужчин были молоды, они вместе приехали из Драмлина. Но Керес сомневалась в том, что они друзья или даже давно знакомы. Призовой бычок и живой скелет. Непочтительно назвала их про себя девушка, когда увидела. Призовой бычок был хорошо одет, имел прекрасного коня и двух вьючных мулов. Он отличался мощным сложением, с шеей и головой одинаковой ширины и мускулистым торсом словно высеченным из камня он носил рубашку распахнутой на груди, но мышцы которыми он явно гордился показались керлись отвратительными и какими то искусственными. Девушка решила что призовой бычок обязан своей силой поднятию тяжести и тренировкам о обычной тяжелой работе. когда же она увидела на груди молодого человека золотой медальон с гербом знатного рода, она поняла что ее догадка правильна. Он был из благородных, профессиональный боец. Некоторое время Керри сгадала, почему призовой бычок не отправился с отрядом защитников. Но ответ был очевиден – ни один такой отряд не направлялся в восьмое постоянство. Скорее, непонятно было другое – с какой стати благородному понадобилось долгое паломничество? Живому скелету, который назвался квирком, квинлингом, некоторое добавочное количество мускулов не повредило бы. Это был тощий, узкогрудый парень с суетливыми движениями. он жевал нижнюю губу, дергал себя за бакенбарды, грыз ногти бесконечно откашливался, прежде чем что-нибудь сказать. Казалось, в присутствии других людей ему все время не по себе. Однако, когда Ккерис уже была готова счесть его никчемным ничтожеством, он сделал какое-то замечание о том, что его багаж можно было бы уместить в маникюрной коробочке благородного. одновременно посмеявшись над собой, и намекнув на огромное количество вещей у призового бычка. Керес этого было достаточно, чтобы понять. Парень не так прост, как кажется. Его конь оказался тощим пони, а вьючного животного не было вовсе. Даврон Сторре пожалел пони и велел переместить вьюки на одного из мулов берейно волмирского призового бычка. Тот пришел в ярость, и только угроза оставить его дожидаться в набле другого проводника в восьмое постоянство, а это означало потерю трех недель, заставила его, в конце концов, с ворчанием согласиться. «Проклятье на голову разрушителя», — подумала керис «Что за многообещающая компания? Проводник, не умеющий улыбаться? Старуха, которая выглядит и пахнет, как закопченная кухонная плита? Играющий мускулами избалованный сынок благородных родителей?» «Маренек, боящийся собственной тени, слепой старик, болтливый церковник, торговец, который держится в седле с изяществом мешка Ямса». Впрочем, Керес тут же добавила. «И воровка, обокравшая собственного брата и бросившая умирающую мать». Девушка вздохнула. Путешествие обещало быть трудным. Она внимательно слушала последнее наставление Даврона и отметила про себя, как далеко разносится этот низкий, резкий голос». «Мой помощник, — говорил проводник, — присоединится к нам, как только мы выедем за пределы постоянства. Его зовут Скоу, и он меченый, но я не потерплю, чтобы кто-нибудь из-за этого с ним и непочтительно. Более того, вы должны подчиняться ему так же, как и мне». Сказав это, он бросил тяжелый взгляд на Берейна-Волмирского. «Такое путешествие всегда опасно. К тому же в этом году переправы стали особенно непредсказуемы». Потоки Лео меняют направление со скоростью, какой мы никогда раньше не видели. Дикие особенно агрессивны. Да и приспешников вроде бы сделалось больше. Вы можете совершать молебствие сколько хотите. Но учтите, что в неустойчивости создатель не видит кинезиса. Там правит владыка Карасма, и забывать это глупо. Поскольку нас подстерегают все эти опасности, чрезвычайно важно подчиняться приказам, немедленно и не задавая вопросов. Если начнете спорить, можете заплатить за это жизнью. Мой долг, как проводника, доставить вас живыми и немеченными. Но в опасной ситуации ни Скол, ни я не будем задерживаться, чтобы помочь тому, кто нарушил приказ. Помните об этом. Помните также о том, что хотя многие растения съедобны и для вас, и для коней, все звери, птицы и рыбы в неустойчивости. Дикие. И я настоятельно советую не задирать их без надобности. Какими бы безвредными они ни казались, все они меченые и доставят вам достаточно неприятностей, даже если вы не станете намеренно их преследовать. Другими словами, пока мы не доберемся до первой станции, мясо у вас в котелке будет только из тех запасов, которые вы везете с собой». Довро наглядел путников, подмечая, как они приняли его напутствие. «Я еду первым», — добавил он. «Скоу обычно едет последним». Даврон пристально посмотрел на Квирка, и тот заёрзал под его взглядом. «Сегодня ехать будет нетрудно, да и не особенно опасно, потому что мы все еще не покинем окрестности постоянства. Тем не менее нужно все время сохранять бдительность и быть готовыми к неожиданностям». С этими словами Даврон повернул своего коня и двинулся в сторону границы неустойчивости. За ним поехал слепец, потом гравол кобыла которого сначала заортачилась. «Очаровательный спутник!» — пробормотал Берейн волмирский когда Даврон отъехал достаточно далеко и не мог его услышать. Потом он добавил более громко и по-хозяйски. «Присматривай за мулом, Квинлинг, или я переломлю тебя через колено!» Женщина, Кориан, мотнула головой в сторону Берейна. «Ты тоже хорош, красавчик!» Она ухмыльнулась, показав почерневшие щербатые зубы. «Вот ты мне скажи, задница у тебя такая же мускулистая, как язык?» Берейн дал шпоры своему коню, но Кориан поскакала следом, задавая нескромные вопросы пронзительным голосом. Квирк Квинлинг нервно рассмеялся. «Берейн и в самом деле трудно выносить», — сказал он Керес и Партрону. «Я в первый раз встретил его вчера вечером, знаете ли». И он несколько часов только и жаловался на то, как подвел его слуга. Тот сломал ногу, и его пришлось отправить обратно в Драмлин. Можно подумать, что бедняга сделал это нарочно. «Может быть, и сделал», — мрачно заметила керис Она уже пришла к заключению, что Береин Волмирский ей не нравится. Десятью минутами позже путники выехали за пределы цепи часовен Кинезиса. Даже если бы Керрис не видела одной из них у дороги и не заметила вдалеке другой, она почувствовала бы, в какой момент постоянство кончилось и началась неустойчивость. Что-то словно нанесло ей сильный удар в грудь. На мгновение ей стало трудно дышать, но тут она преодолела преграду и оказалась в другом мире. Ехавший рядом с ней наставник Партрон усмехнулся. — Почувствовала девонька. — Никогда не верь тем, кто станет говорить, будто в кинезисе нет силы. Он махнул рукой в сторону часовни. — Ты только подумай, там всегда есть кто-то, совершающий кинезис. И так в каждой часовне на границе каждого постоянства, каждый день и каждый час вот уже тысячу лет восемь нерушимых оплотов кинезиса. Партрон выглядел очень самодовольным, так что Керрис решила не признаваться ему, каким это кажется чудом. Но на нее и в самом деле произвело большое впечатление то, что она ощутила. Девушка никак не ожидала, что почувствует окружающий постоянство барьер. Или, может быть, на нее так подействовала неустойчивость? Пока они не миновали первую милю, местность казалась совсем такой же, как и вокруг киблбери Если оглянуться, можно было увидеть подпирающие облака непроходимые. А впереди леса и долины неустойчивости мирно зеленели сквозь клочья утреннего тумана. Однако Керес чувствовала разницу, хоть и не смогла сразу определить ее природу. Потом до нее дошло, что дело не в одной какой-то вещи, а в нескольких. Изменились запахи, они не стали неприятными, просто стали другими. Звуки тоже изменились. Птичий щебец, трекотание кузнечиков в траве, шум ветра. Все это претерпело какую-то странную перемену в тот момент, когда путники пересекли границу. Голоса птиц стали иными, насекомые пели свои песенки иначе. Даже трава шелестела по-другому. Отличия были едва заметны, но почему-то казались зловещими. Керис поюжилась, но тут же стала ругать себя за мнительность. Она ведь всегда хотела путешествовать по неустойчивости. — Ну вот ты сюда и попала, дуреха. Радуйся. Девушка выпрямилась в седле и посмотрела вперед. Тропа становилась все менее и менее заметной и, наконец, исчезла вовсе. Теперь они не увидят дороги, знала Керис, пока не приблизятся к другому постоянству. Неустойчивость не позволяла сохраняться на земле следам тех, кто по ней проезжал. «Здесь природа отражает ненависть разрушителя к творениям Создателя. Здесь весь мир подвержен разрушению». «Впрочем, отсутствие следов не такая уж плохая вещь», заметила Керис, поравнявшись с наставником Партроном. «Дороги словно шрамы на земле, в конце концов. Ведь если задуматься, многое из того, что мы делаем, безвозвратно портит наш мир. Ну вот, например, каменолом не в первом постоянстве». Они используются только в случаях абсолютной необходимости. Мой отец часто говорил, что просить новый камень можно только тогда, как остатками старого попудришь себе лицо. Церковники очень строго следят за этим, но все равно каменоломня — шрам на земле, который не заживет на протяжении жизни многих поколений. «Ах, дорогая моя, ты не понимаешь истинной природы того, что видишь здесь», — печально пробормотал патрон. Точнее, ты не понимаешь, как всё здесь противно природе. Разрушитель насаждает хаос, а любое явление, нарушающее естественный ход вещей, способствует распространению хаоса. Ведь неестественно, чтобы тропинка, втоптанная в землю копытом твоей лошади, выпрямилась снова, как только ты проедешь. Это отрицание природной смены жизни и смерти. А значит, греховно. Но мне кажется хорошо, когда что-то не уничтожается, а восстанавливается. Борьба между добром и злом гораздо тоньше и сложнее, чем просто противопоставление создания и уничтожению. Девица Керевин. Представь себе битву между порядком и хаосом. Стараясь распространить зло, разрушитель может случайно совершить добро. А создатель иногда оказывается принужден. Не к греховности, конечно, но к определенной жесткости ради достижения большего добра. Тебе мои рассуждения не кажутся такими уж скучными и петантичными, девонька? Нет, в твоих словах больше здравого смысла, чем в поучениях наставников Киббелбери. Слышал бы ты, о чем чаще всего он рассуждает, кто с кем спит, много ли денег жертвуют прихожане на церковь, носят ли люди предписанную одежду. Но пастве чаще всего такие поучения как раз и нужны, девонька, — с упреком возразил патрон понимая, что последнее замечание — камень в его огород. Мы должны прилагать все силы, чтобы закон не нарушался, иначе владыка Карасма разрушит нашу жизнь. Керри сбросила на него скептический взгляд. Все это она уже слышала, но еще никто не привел доказательств, которые ее убедили бы. Наставник заметил ее взгляд. «Керис, Создатель сотворил наш мир по определенным вселенским законам. В пределах постоянства, если я свалюсь с лошади, да убережет меня от этого Создатель, я всегда буду падать вниз, а не вверх. В пределах постоянства жизнь кончается смертью, вода замерзает на морозе и испаряется в жару. Эти явления неизменны». Таков закон их существования, по крайней мере, так было, пока в наш мир не явился разрушитель. Теперь же, когда мы углубляемся в неустойчивость, ты увидишь, что здесь законы природы не всегда действуют». «Да, да, все это я знаю», — нетерпеливо ответила Керис. «Но в чем доказательство того, что именно закон сдерживает разрушителя и не дает неустойчивости захватить весь мир?» Партрон погрозил ей унизанным кольцами пальцем. «Ах, доказательства! Почему эта молодежь всегда желает получить доказательства? Ты просто должна верить, дитя. Никто не может дать тебе доказательства, которые ты хочешь получить. И ты это прекрасно знаешь. Подумай вот о чем. Приспешники продают себя разрушителю за бессмертие, которое противно природе». Однако, если приспешник зайдет в постоянство, он умрет. Он не может жить там, где царит порядок, поскольку порядок не терпит ничего противного природе и тем самым свойственного хаосу. Поэтому же и меченые гибнут, если поселяются в постоянстве. Некоторые люди думают, будто их уничтожает Создатель, но это неверно. Просто дело в том, что приобретенная ими неестественность не может существовать в упорядоченном мире, подчиняющемся законам природы. Сделать человека отверженным, меченным, превратить в неприкасаемого – значит усилить хаос. Смерть – неотъемлемая часть жизни. Лишить ее власти – тоже значит усилить власть хаоса в мире. Чистый хаос может существовать только в неустойчивости. В постоянствах мы поддерживаем нечто противоположное хаосу – одинаковость, неизменность жизни день ото дня, год от года. И это и есть порядок. Он отпугивает все неестественное, убивает приспешников и меченых. И именно закон лежит в основе порядка. Тогда зачем нужна цепь часовен кинезиса – не сдавалась Керис. «В ней не должно было быть необходимости. Одного порядка должно быть достаточно». «Я не знаю такого человека, который был бы готов рискнуть и попробовать обойтись без нее», сухо ответил портрон «Кинезис поддерживает порядок. Я не могу представить тебе доказательств. Однако я верю в это». Церковник вытащил из мешка свою мухобойку с усыпанной драгоценными камнями ручкой и принялся отгонять похожих на насекомых летучих тварей, которые начали досаждать путникам. Здесь, в неустойчивости, разрушитель уничтожил естественный порядок вещей, и в этом начало полного распада нашего мира, может быть, даже всей Вселенной. Посмотри по сторонам, Керис! Ты увидишь начало конца. Разрушитель радуется каждой травинке, которая возрождается к жизни. Все подобные чудеса — проявления хаоса. И вон впереди, если не ошибаюсь, еще одно из таких чудес, — Партрон показал на что-то своей мухобойкой. Должно быть, это Скоу, меченый помощник Даврона. К тому же, кажется, его конь тоже меченый. Так обычно и бывает. Нормальные лошади также не переносят прикосновения отверженных, как и мы, леувидцы. Наверное, эта тварь раньше была конем скоу. Поверить в такое было нелегко. Неприкасаемый ехал на огромном звере. Его тело формой и массивностью напоминало одно из древних надгробий в храме Драмлина. А ноги походили на колонны. Морда была скорее птичьей, чем лошадиной. Кончалась она клювом, а на лбу торчали острые, загнутые вперед рога. Пятнистая шкура была красивого гнидого цвета. — Милосердный создатель! — пробормотал позади Керрис сквирк и начал нервно теребить волосы. — Неужели нам придется ехать в таком обществе? В голосе его звучал скорее страх, чем отвращение. Керрис не могла его винить. Пугающей была внешность не только скакуна, но и всадника. Как обычно случалось с меченными, его тело в основном сохранило человеческие пропорции, хотя и не во всем. Голова была вдвое больше головы обычного человека, и огромное лицо окружало густая грива. Волосы, мех падали на плечи, полностью скрывая шею. Такими же огромными стали руки и ноги, В остальном тело, хоть и принадлежавшее крупному мужчине, не изменилось. «Бедняга», — тихо проговорил Партрон, — «ему было причинено огромное зло». Первым к ожидающему их меченому подъехал Даврон Сторе. Он протянул руку и быстро провел обратной стороной ладони по руке Скоу. Странное приветствие, Керис такого никогда раньше не видела однако неприкасаемый, по-видимому, ничего другого и не ожидал. «Это Скоу», — сказал Даврон, когда к ним подъехали остальные, и начал представлять их своему помощнику, добавляя некоторые сведения которое тому было бы полезно знать. Кориан никогда не бывало в неустойчивости. Говорит, что может выпустить человеку кишки и думает, что справится при случае и с Диким. «Гравл Харк, торговец». Совершил короткое паломничество 10 лет назад. Не очень хорошо ездит верхом и не является леувидцем. Не вооружен. Этот молодой силач Берейн. Утверждает, будто знает, как пользоваться своим оружием. Девушка Керис. Говорит, что попадает стрелой в голубя на лету. Похоже, справляется со своими переправными конями. — Ах ты снисходительный ублюдок! — подумала Керис. — Второй парень, — продолжал проводник, — Квирк не вооружен не является ли увицем бывал в неустойчивости ребенком этот упитанный господин наставник портрон Битл. опытный путешественник или увидец вооружен только киннезисом конечно вот такая компания скоу огромные губы раздвинулись в улыбке и кери с ужасом заметила что язык меченого как у кошки розовый шершавый и длинный «Ну, думаю, мы справимся», — сказал он гортанным голосом, словно великанский рот и гортань не очень справлялись с человеческой речью. Керис впервые оказалась лицом к лицу с одним из отверженных. Она немного стыдилась и своего интереса, и своего отвращения. Девушка постаралась отвлечься, начать думать о чем-нибудь другом, например, о том, почему Даврон не представил своему помощнику Милдора, слепого старика. Утром ничего особенного не случилось. Путники пересекли широкое поле, потом въехали в лес. Ничего пугающего им не встретилось, хотя многие растения казались необычными. Единственным препятствием на пути оказался бурный и быстрый поток. Переправиться через него, впрочем, было бы нетрудно, если бы не кобыла гравола, она споткнулась, и налетела на коня Милдура, сбросив всадника в воду. К счастью, тому удалось ухватиться за повод, и он только промочил ноги. Когда на другом берегу они остановились на привал, Керрис обратила внимание на то, что Даврон рассматривает карту, ее собственную. Фирл, как с радостью отметила девушка, все-таки продал ему одну из тех немногих, что она успела раскрасить. На мгновение Керри охватила самодовольная гордость, но она промолчала. Пока Даврон решал, какой маршрут через лес избрать, Аскоу приносил воду, чтобы на маленьком костерке вскипятить чай. Гравл Харг уселся рядом с Милдором и принялся многословно извиняться за свое неумение справиться с лошадью. — Да чего же я неуклюж, — стенал он, — куда бы я ни отправился, сразу начинаются неприятности. Я приношу невезение и несчастье. — Да нет же, — ответил ему милдор выливая воду из сапог. — Ведь нельзя считать несчастьем купание в речке в такой теплый день, как сегодня. Голос слепца решила Керри самой поразительной из всех, какие она только слышала. Он был глубокий и удивительно благозвучный. Хотя Милдор никогда не повышал голоса, его слова разносились далеко. «Прямо-таки пронизывает тебя насквозь», — подумала девушка. Когда Милдор начинал говорить, все кругом умолкали и слушали. знаешь сказал кверк на ухо Керес, — «если бы создатель вздумал ходить среди людей в человеческом обличье, думаю, он выглядел бы в точности как Милдор». — Высокий, внушительный, царственный, спокойный, обладающий зрелой сдержанностью. — И слепой, — добавила Керис. — Может быть, мне хотелось бы считать создателя слепым. Тогда он, Квирк с сокрушенной улыбкой осмотрел себя, не судил бы по внешности, иначе Берейн мог бы считаться заслуживающим небесного рая, а я — адского хаоса. Керис с симпатией улыбнулась. Парень начинал ей нравиться. «Твое питье!» — сказал Скоу, подавая милдору кружку с горячим чаем. Тот, заметила Керис, взял ее точным движением. «Как тебе это удается?» — не удержалась она от вопроса. Губы слепца растянулись в улыбке, хотя в глазах улыбка отразиться не могла. «По запаху, движению воздуха, всяким мелким звукам, шуршанию одежды, шагам, ты всего этого просто не заметила бы». Мелдор отошел в сторону, и Партрон шепнул Керрис так тихо, что никто, кроме нее, не услышал. «Мне все время кажется, что я его где-то видел, только никак не могу вспомнить, где!» Скул вскипятил чай на всех, и Керрис этому порадовалась. Девушка понятия не имела, что Меченый добавил в напиток, но он, похоже, помогал бороться с усталостью. Гравл каким-то образом умудрился опрокинуть свою кружку на Кориан. К счастью, женщина носила плотную одежду и потому не была ошпарена, но это не помешало ей обрушить на недотёпу красочное ругательство Большинство из них Керрис, в отличие от Гравола, просто не поняла. Виновник же покрылся красными пятнами. «Этот человек несчастье!» — буркнул рядом с Керрис Берейн. «Он только что споткнулся мою ногу, угодил в самое чувствительное место. Теперь нога несколько дней будет болеть». — Что за дружная мы компания, — подумала Керрис. После полудня, когда они остановились на обед, путники разбились на небольшие группы. Партрон и Керис расположились рядом и приготовили себе еду сообща. Слепой милдор присоединился к Даврону Сторры и скоу а Квирк Квинлинг, Кориан, Гравл Харг и Берейн Валмирский сначала уселись все вместе, но довольно скоро Берейн отошел в сторону от остальных, А Квирк перебрался поближе к Керис и Партрону, застенчиво жуя свой кусок сыра и заедая его сушеными фруктами. Э — -э, Вы не возражаете, если я посижу с вами? — Та ужасная женщина, прошу прощения, все время делает мне непристойное предложение. Парень опасливо покосился на наставника. — И как только она может, ведь ей не меньше 60 А она все говорит, что за час научит меня большему, чем... — Лучше я, пожалуй, не стану пересказывать остального. Просто отвратительно. Она сама отвратительна. — Надеюсь, — мягко ответил Партрон, — что ты не считаешь ее слова отвратительными только по причине ее возраста. У молодежи вовсе нет монополии на постельные радости, знаешь ли. Впрочем, согласен. мистер Кориан излишне не сдержана в своих предложениях. И я не удивлюсь, если окажется, что она и не вспоминает о законе, осуществляя их на практике. И все-таки помни, тебе еще долго путешествовать вместе с ней, так что не будь с ней уж очень груб. Керес заморгала, стараясь скрыть удивление. Партрон частенько говорил совсем не так, как полагалось бы законнику. Он искоса посматривал на Квирка, и на его лице не было ничего, кроме отеческого расположения. «Почему ты отправился в такое далекое паломничество, мой мальчик?» – спросил он. Плечи Квинлинга поникли, он отставил миску и принялся рассеянно грызть ноготь. «Должно быть, потому что я глуп», – наконец ответил он. «Мне хотелось кое-что доказать отцу». Квирк жалобно посмотрел на Керрис и патрона «Он курьер. Может быть, вы о нем слышали». Керрис вытаращила глаза на Квирка. «Квинлинг?» «Твой отец Кампер Квинлинг?» Парень кивнул. Девушка была поражена. Кампер Квинлинг был одним из лучших курьеров во всей неустойчивости. Он доставлял письма быстро, был надежен и знаменит самыми дерзкими переправами через потоки Лео. Однажды, когда его преследовала стая диких, а приспешник всадил стрелу в спину, он попал в самый ужасный разлив Лео из зафиксированных в истории – и все же выбрался из передряги. Через несколько дней он чуть живой появился в постоянстве, не потеряв ни одного из доверенных ему писем. — Он пользуется доброй репутацией, — сказал Партрон. — Именно, — согласился Квирк, — и предполагалось, что я унаследую его дело. Когда мне было всего десять, он взял меня с собой в неустойчивость, просто чтобы удостовериться, что я тоже ли леувидец. «Ну, а я таковым не оказался, и это положило конец всем надеждам на то, что я тоже стану курьером. И знаете что? Я обрадовался. Я возненавидел неустойчивость. Она пугала меня до колик. На нас напала стая полуволков, а потом мы повстречались с несчастным обезумевшим меченым. Я был в ужасе, а мой папаша возмущался мной. Он стал говорить, что я трус. И говорит это до сих пор». «Возмутительно!» Не сдержалась Керис. Ну, через какое-то время я претерпелся. В конце концов, это же правда. Я действительно боюсь. Я всегда боялся всего. Темноты, громких звуков, девушек. Стоило им мне только улыбнуться. Ужасные старухи вроде нашей ведьмы и благородные вроде Берейна меня пугают. А ведь они чепуха по сравнению с тем, что нас ждет здесь. Он обвел рукой окрестности. Я был воспитан на рассказах о приключениях отца. Я знаю, что может тут случиться с человеком. У меня душа уходит в пятки. Стоит подумать, что я... Голос Квирка превратился в шепот. Что я стану меченым. Парень взглянул на свой палец. Он обгрыз ноготь так, что пошла кровь. И смущенно спрятал руку за спину. — Так зачем же, во имя Создателя, ты отправился в такую дальнюю дорогу? До самого восьмого постоянства? — спросила керис Пожалуй, чтобы доказать что-то, глупость, правда. Квирку улыбнулся, и в его улыбке Керис неожиданно заметила и обаяние, и юмор. Я просто хотел доказать отцу, что хоть раз в жизни способен на смелый поступок. Керис попыталась понять его. Ей совершенно не боящейся неустойчивости Мечтавшая о путешествии с отцом с того возраста, когда стала понимать, куда тот отправляется, было трудно представить себе всю глубину страха, испытываемого Квирком. «Он ведь пришел меня проводить», — сказал парень. «Познакомил меня с мастером Сторе, чтобы удостовериться, я и в самом деле присоединяюсь к товариществу, которое отправляется в восьмое постоянство. Хотел проверить, не передумаю ли я в последний момент». Он, конечно, был прав. Не весь он, я бы, наверное, сейчас просто ехал бы во второе постоянство. — Ты необыкновенно смелый человек, — сказал портрон и к тому же ужасно глупый. Ведь это твоя жизнь, паренек, и ты должен учиться сам управлять ею. — И подчиняться закону, — саркастически подумала керис Квир, казалось, не слушал наставника. Только бы не стать меченым при переправе через поток Лео, пробормотал он и отправился к ручью мыть свою миску. — Что же за человек его отец? — тихо сказал Партрон. — Раз даже не купил парню приличного коня и вьючную лошадь, курьер наверняка мог бы себе это позволить. — Мог бы, — согласилась Керрис. — Да только кампер Квинлинг жаден, как голодный кот, стащивший кусок мяса. Он знаменит своим скопидомством. Девушка со стуком поставила на землю миску. «Почему?» — гневно заговорила она. «Почему, наставник, мы должны все совершать это идиотское, никому не нужное, опасное путешествие? Почему церковь настаивает на нем? Почему к Вирку приходится отправляться туда, куда ему совсем не хочется? Почему нам нельзя оставаться в том постоянстве, где мы родились, если бы мы именно это выбрали? Ты же знаешь, что говорят священные книги». «О, да, об этом я слышала достаточно часто. И если бы я поверила в то, что там написано, невозможно было бы верить в Создателя. Как можно думать, будто Божество, создавшее все чудеса мира, отличается при этом такой глупостью, чтобы требовать от нас паломничества ради спасения душ от вечного проклятия, только чтобы мы доказали свою веру? Создатель не может быть так мелочен и глуп, Партрон тяжело вздохнул. «Нет, не думаю, что он таков. Мне кажется, на все твои вопросы имеется простой ответ. Без необходимости совершать паломничество немногие люди бывали бы в неустойчивости. Только горстка курьеров, торговцев, искателей приключений. Тогда неустойчивость полностью бы стала царством разрушителя». Сила владыки Карасмыра слабы, пока он не оказался бы способен уничтожить все постоянства. Присутствие паломников, обычных людей, почитающих Создателя, ослабляет Разрушителя. Каждый из нас приносит в неустойчивость немного порядка, и Создатель проникает туда вместе с нами. Все вместе мы сильнее, чем думаем, и способны ослабить разрушителя. Поэтому-то Создатель и повелел нам совершать паломничество. Таково единственное разумное объяснение. Действительно, в словах Партрона был смысл. Керрис молча обдумывала услышанное. Партрон же продолжал болтать. Каким-то образом от паломничества он перешел к запутанному рассказу о том, как свалился с крыши храма в Драмлине во время грозы. Всего этого керис уже не слышала.